Порыскал, порыскал, да разве в темноте углядеешь. Ушел пес. То ли вправду в Богомилова, как Деревянским сказал, то ли вверх, на лосьму. А может, в Даниловский повернул, там кликуш полно. Им хоть в землю хоть в огонь. — Почему кликуш? Быстро спросил Фандорин, натягивая шубу. На ночлег всех разместили кого-куда. Раз Петрович ложиться не собирался, поэтому остался в конюшне при лошадях. Кириллу, как почетную гостью, приютил староста. Прочих приезжих разобрали по крестьянским домам. — В скиту старушки спасаются, век доживают. — Самая публика для Лаврентия с утра до вечера молится, свечки жгут. — Что в лосьме? — уж на ходу продолжал выяснять Фандорин. Остановился у стенного сарая и свистнул. — Очки живут, от Архангельска до Славля ходят. Народ стертый. Да что вы на месяц не стоите! И так с ног валялся, осерчал урядник. Сверху высунулась круглая голова массы, из за ух торчала соломинка. — Хаяку за Быстро уезжаем! — приказал Майрас Петрович. — А что в Богомилова? Недовольно ворча и кряхтя, однако и не подумав перечить, японец стал спускаться по приставной лестнице. — Большая деревня, богатая, на реке стоит. Пищки там, книги старинные переписывают, тетради с молитвами, жития, куда меня тащите? Фандурин подтолкнул в к конюшне. — Выводи, запрягай, едем. — Куда? — В Богомилово, далеко до него? — По реке сорок верст, тем более. — А почем вы знаете, что он в Богомилово пошел? — Старушек живьем в могилу не загонишь. — Не та аудитория, это раз. Наскоро объяснял Раз Петрович. Гая надевает на коня упряж. С войщиками пропаганда самозакопания тоже не пройдет, это два. А книгописцы, то, что им нужно, сидят на одном месте, вся жизнь в старине, да и про предсмертную записку забывать не будем. Вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть и, помнишь, это три, в Богомилова, скорей. Но уж очень скоро не получилось.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 Но на все эти хождения было потрачено не менее часа. В конце концов в дорогу засобирались все, даже благочинные с дьяконом. Кириллу с девочкой будить не хотели, но в доме старосты горел свет, там все одно они спали. И поэтому Никифр Андронович заглянул, спросил. — В Богомилова поеду, — сказала Кирилла. — Никогда не бывало, а село, говорят, славное, христолюбивое, полкашка, бери узелок.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 Вместо одинцова, спавшего сзади, под тулупом вмиг вырос сугроб. Куда править? Стало не видно. Пришлось остановиться. Из ниоткуда, перекрывая его ветра, донесся голос Крыжова. Влево, влево, все влево. Слева, под крутым обрывом, действительно, было относительно тихо. Повозки одна с другой вынырнули из вихрящегося снеговорота, сбились полукругом. Ну, ну и чего вы добились? — сердито крикнул Лев Сократович. — Лавренть лесом поди проскочил, а мы встали. Двадцать с гаком верст до Мозилова, почти столько до Богомелова. Это опасно? — нервно спросил доктор Шишулин, смахивая из бородки снег. — Я читал, метель может продолжаться и два, и три дня. Евпати втянул носом воздух. — Нет, это не задержанная, часов на пять, на шесть. — Ничего, переждем.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 Накрылся, снятый с ней полостью, и спокойно уснул под колыбельную в юге. Проснулся он в серых рассветных сумерках от крика, — кричала женщина. Метель стихлый, видимо, недавно, над излучной реки еще покачивалась мелкая белая пыль, но Божий мир был смиренен и благостен, яснее этот. Двающий плаксивый голос, — Вон вы где, а я-то не приметила, мимо, прошвондил, о, -о, -о что ж вы, помогайте, о, -о, о На засыпанном снегом льду, тоже вся белая, словно снегурочка, стояла на лыжах Мазиловская красавица Манефа и, широко разевая рот, то ли рыдала, то ли звала на помощь, В спросоне раз Петрович толком не понял. Его соседи поднимались один за другим. Из Евпатевской кибитки высунулась полкашка. — Ты что, девка? — вскочил Крыжов. — Случилось что? уж знал, каков будет ответ, и спросил только, кто. — Староста! — вскрипнула девушка и, сев на корточки, протянула клеющим углем красные руки. — Женою и дочкой! Ксюшку кривобок жалко! Так у баска зверей молевала! Отец Викентий загласил, — разума их Господь лишил! За худоверие я ли им вчера не пенял? Одумайтесь, прозрейте, залепили уши свои воском, зато и кара! На Манев со всех сторон посыпались вопросы, когда он успел. Отрыли. Ты-то здесь откуда? Манев, с слезами, отвечала всем сразу. — Как вы, давеча, уехали? Пошел он по избам прощаться. Не поминайте лихом, если кому согрубил. Сами спасемся, и за все общество Господу слово замолвим. А вы оставайтесь, а, только и вам недолго уж осталось. Близок час так и ждать. Отговаривали всяко, но они накрепко порешили. Сели в погреб, где капуста. Сорок свечек зажгли, дверь снутри законопатили. Мужики звали-звали, не словечко. Только слышно, молитвы поют. Почему не удержали силой? простонал Кохановский, это явное помешательство. Почему за мной в не послали? грозно спросил Одинцов. Это спротив закону, преступление. Сход был, объяснила Манефа. Старики приговорили. Вольному воля. Между человеком и Богом стревать грех. А я за вами на лыжах побегла потихоньку от общества. Только в юга попутала, не приметила я вас. Ночь мимо прогнала. А ночевшь я назад тащилася. — Ах, отчаянная девка! — покачал головой Крыжов. — Ни деревенских, ни метелей не испугалась. Однако у Петрович имела своя версия на объяснение такого бесстрашия, подтверждаемое взглядами, которые Манев бросал на японца. Масса на нее не смотрел, потому что настоящему мужчине, демонстрировать свои чувства, не положено, лишь горделиво поворачивал голову. Никифор Андроныч с болью воскликнул — старики приговорили теряй им время господа надо вытаскивать этих дикарей пока не задохлись скажи к сколько домозилова если на лыжах через лес но манефа не расслышала она подошла к японцу и розовей что ты ему говорила и ответил один сов, отлично знавший о кругу тер здесь и двенадцать по рыхлому снегу от часа три будет ловчаешь по реке на санях запрягай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 Стало быть, не позднее, чем в два ночи, — прикинул Фандорин. А великий погреб? Малой совсем, а две капустные бочки. И показала размер погреба, развела в стороны руки, потом немного пригнулась. Поморщившись, раз Петрович окликнул Евпатева и Одинцова, уже усаживавшихся в кибитку. — Зря время потратите. Если мужики не одумались и не выломали дверь, спасать поздно там примерно два два с половиной кубических метра воздуха если щели законопачены до сорок свечей горят троим взрослым на час полтора хватит а прошло больше семи манефа а не передал ли старост какую нибудь записку оставил для начальства что нету его согласия от христа отвергаться и с собой в погреб какую не то грамотку взял молитвенную что ли все тоже покачал головой фандорин обращаясь к уряднику, как в Денисеве, как в раю. — А Лавренть, ты уродивый, у когось не дал, — подступил к девушке Одинцов, — Знам у старосты. Шишулин щелкнул пальцами. — Патогенез, ясен. Наш пациент успел подвергнуть его психологической обработке. Тот-то старик вечером такой подавленный сидел, все вокруг веселятся, хотят, а он мрачнее тучи. — Да, не терпится мне. Вновь повидаться с почтенным Лаврентием. Меня крайне интересует механизм опсионогенного внушения. Я читал в немецком психиатрическом журнале, не дослушав ученую сентенцию, Фандорин подошел к Кирилле. Намереваясь возвращаться в Мазилово, Никифор Андроныч высадил из своего экипажа сказительницу и поводырку. Обе они, опустившись на колени, молились, очевидно, за новоприставленных.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 час молились другой третий я не встревала и полкашки велела тише воды сидеть раз только подошла поклонилась отрадно зреть такое рвение говорю не дозвольте ли с вами помолитствовать хозяин в ответ моего на где а его воно где иди себе с богом я грешниц подумала гордиться староста с нищенкой колено преклоняться а он про другое Они уж по ту сторону обретались, к великому таинству готовились. Кирилла перекрестилась и посетовала. Глаза себе завязала, чтобы лучше сердцем видеть, а все одно слепа осталась, не углядела. — Поди, догадалась бы, отговаривать не стала, — подумал Фандорин, вспомнив, как Мазиловский сход, решил не вмешиваться в отношения добровольных смертников с Богом. Что за люди живут в этих лесах?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 десятый час озабоченно сказал ираст петрович подойдя к Евпатию и одинцову лавренти нас сильно опередил нужно торопиться никифор андронович обернувшись к остальным зычно крикнул в богомилова